Третье. Редкий случай. Выходной день для сотрудников уголовного розыска – понятие относительное. Несмотря на воскресенье, Антон брюков пришел в РВД с самого утра. Вскоре стали подходить другие участники следственно-оперативной группы. Собрались в кабинете подполковника Гладышева. Последним явился судебно-медицинский эксперт. Вид у него был усталый, словно он не спал всю ночь. Поздоровавшись, Медников передал прокурору заполненный на машинке стандартный бланк и грузно опустился на стул рядом с Бирюковым. «Чем порадуешь, Эскулап?» – спросил Антон. Борис вздохнул. «Радости нет. Пришлось приглашать на помощь специалистов из Новосибирска, чтобы срочно сделать химическое исследование. Случай крайне редкий, почти уникальный. Отравление гранозаном». Гранозаном, которым предпосевную обработку семян проводят. Угадал сыщик. Это точно. Как в аптеке на весах. Подполковник ладышев сосредоточенно нахмурился. Расскажи, Боря, подробнее, что это за штука, гранозан. Ртуть – органический препарат против грибковых и бактериальных болезней растений. В чистом виде – белое кристаллическое вещество со специфическим запахом. Выпускается обычно подкрашенным дустом. Среднесуточная гигиеническая норма в атмосферном воздухе не должна превышать 0,001 миллиграмма на кубический метр. Медников сделал паузу, встретился с подполковником взглядом и добавил «А кушать гранозанчик Николай Сергеевич категорически запрещено, помереть можно». Каким образом Головчанский его скушал? С коньячком, -с. судя по наличию в желудке потерпевшего алкоголя и ртути, яд был растворен в коньяке, а товарищ Головчанский неосторожно изволил тот коньяк выпить. Происшедшие в организме тяжелые изменения позволяют сделать вывод. Доза яда была значительна, и смерть наступила в считанные минуты. Случилось это вчера, между шестью и семью часами утра. «По-твоему, можно предполагать, что Головчанский выпил отравленный коньяк на даче Туманова и там же скончался?» «Не исключено!» Следователь лимакин недоверчиво проговорил. «Куда в таком случае конечная бутылка исчезла?» «По бутылкам я не специалист», — буркнул Медников. лимакин повернулся к эксперту-криминалисту Семенову. «Мы ведь все закутки и даже овощные грядки на даче обшарили». «Ключа там не нашли?» — спросил Бирюков. «Нет, не могла же бутылка испариться. Значит, кто-то унес ее». «Шершеляфам!» — опять пробурчал Медников. «Что-что, Боря?» — недослышал лимакин «Как говорят французы, ищите женщину». «По неприбранной постели на месте обнаружения трупа судишь?» «Постель — в пустое место. На правом плече потерпевшего сохранился характерный синячок», Вроде бы от крепкого поцелуя. Прокурор передал медицинское заключение подполковнику Гладышеву. «Придется возбуждать уголовное дело и раскрывать преступление». Подполковник быстро прочитал машинописный текст, положил листок на стол перед собою и обвел взглядом присутствующих. «Наверное, надо обсудить вопрос, чем мы располагаем на сегодняшний день, и прикинуть версии» которое следует отработать в первую очередь. «Надо бы, Николай Сергеевич, попытаться найти чемодан, с которым, по словам Олега Туманова, Головчанский хотел уехать в отпуск», сказал Бирюков. «Разумное предположение», согласился Гладышев. «Где, по-твоему, его искать?» «Логически рассуждаем, если Головчанский решил отложить отъезд, допустим, до утренней электрички» то самым удобным для него было оставить вещи в вокзальной камере хранения. «Правильно», — поддержал Бирюкова следователь Лемакин. «Дома, во всяком случае, Александр Васильевич не появлялся. Вчера, вернувшись с происшествия, я разговаривал по телефону с его женой. Она уверена, что муж уже отдыхает в Крыму. Кстати, любопытная деталь. Жене, как и Олегу Туманову, Головчанский сказал, что вылет из Новосибирска в субботу утренним рейсом. На самом деле авиабилет у него был на субботний вечерний рейс. Значит, ехать в Новосибирск в пятницу Головчанскому крайней необходимости не было. Лемакин чуть помолчал. Мне думается, Александр Васильевич не случайно обманул жену и своего шофера. Он заранее планировал заночевать в райцентре и, видимо, с любовницей. Гладышев задумался. «Мне казалось, что Головчанский не ловелас». Следователь быстро достал из портфеля обнаруженные в карманах пиджака Головчанского брелок с золотистой русалкой и авторучку, в прозрачном корпусе которой потягивалась обнаженная красотка. «Видите? Судя по этим вещицам, их владелец был неравнодушен к женским прелестям». «Возможно». Гладышев посмотрел на Антона. «Кому из оперативников поручим поиск чемодана?» «Славе Голубеву». Подполковник по селектору передал распоряжение дежурному. Возобновляя прерванный разговор, обратился к капитану Семёнову. «Что эксперт-криминалист скажет?» «Ничего». Даже отпечатков Гладышев пошевелил пальцами. «На крышке кухонного стола не осталось?» На дактилопленку удалось снять единственный отпечаток правой ладони потерпевшего, и тот несколько смазан. Все другие отпечатки со стола стерты. Ну, а общее впечатление? Преступление совершено предусмотрительным человеком. «Наверняка этот человек – женщина», – громко сказал Лемакин. Борис Медников, усмехнувшись, ткнул локтем в бок Бирюкова. «Подбросил я следователю версию». И заговорил серьезно. Нельзя, друг мой Петя, безоговорочно брать на вооружение крылатую французскую фразу насчет женщины. Головчанский перед отъездом мог целоваться с законной супругой. Разговор невольно переключился на читу Головчанских. Александр Васильевич приехал работать в райцентр с дипломом инженера-строителя сразу после окончания института. За каких-то 6-7 лет он уверенно прошагал в служебную лестницу от начинающего мастера до начальника крупнейшей в районе строительной ПМК. К моменту смерти это был физически крепкий 35-летний мужчина, обаятельный в общении со всеми людьми, любящий острую шутку, часто потрунивающий над собой и никогда не обижающийся на справедливую критику. В случае же несправедливости умел дать достойный отпор Возглавив сельстрой в ту пору, когда ПМК еле-еле сводила концы с концами, Головчанский быстро сумел вывести фирму из прорыва в число передовых организаций района, что убедительно говорило о его незаурядных способностях руководителя. Приехав в район, Головчанский вскоре женился. Прокурору и подполковнику Гладышеву приходилось встречаться с щитой Головчанских на официальных праздничных торжествах. Поэтому оба они были знакомы и с женой Александра Васильевича. Софья Георгиевна Головчанская была полной противоположностью мужу. Невзрачная с виду кожа до кости, она постоянно маялась какими-то болезнями, а на ее худом продолговатом лице держалась вымученная неестественная улыбка. «На месте Головчанского я отбил бы супругу у личного шофера», «Неожиданно», — сказал Борис Метников. Бирюков посмотрел на судмедэксперта. «Ты знаешь Надю Туманову?» «Она в хирургическом отделении с сестричкой работает. Примиленькая хохотушка». «А в ее поведении за последнее время заметных изменений не произошло?» «Чего ей меняться?» Олег сказал, что Надя на третьем месяце беременности. «Экко невидаль для молодой замужней женщины!» «Меня интересует, происходит ли в этот период беременности какие-либо серьезные изменения в женском организме!» «Женись, мигом узнаешь все изменения!» «Давай серьезно, Боря! Я почему этот разговор завел?» «Вчера, когда мы с Олегом заявились к нему домой, Надя в обморок упала». «Может это случиться от какого-то психического расстройства, связанного с беременностью?» «При трехмесячной беременности психовать еще рано». «Боря, а по каким каналам преступник мог раздобыть граназан «Спросил следователь». Метников пожал плечами. «Его в любом колхозе и совхозе, когда сельхозхимия ведет предпосевное протравливание семян, без всяких каналов хоть пруд пруди, к сведению...» Ушлые огородники всяческими неправдами умудряются доставать гранозан и тоже применяют его, чтобы овощи лучше росли. Хочешь сказать, и в кооперативе Иня этот ядовитый препарат мог запросто оказаться? Почему бы нет? Следователь поморщился. Загадал Александр Васильевич нам загадку? Подполковник Гладышев еще раз пробежал взглядом заключения медицинской экспертизы, Задумался. «Что-то не припоминаю случая, чтобы до Головчанского в нашем районе умирали от гранозана». Медников повернулся к нему. «Смертельный исход от этого яда химиката наблюдается крайне редко». «Умышленное отравление?» «Не берусь утверждать». Зазвонил телефон. Голубев доложил подполковнику, что чемодан Головчанского обнаружен в ячейке номер 18, закрытой кодом В319, автоматической камеры хранения ручного багажа на железнодорожном вокзале. Софья Георгиевна Головчанская в присутствии понятых уверенно опознала не только чемодан, но и находящиеся в нем вещи.